Часть шестая. Сквозь зеркало. 25. «Что ж», — сказал Локвуд, «если измерять успех количеством приобретенных врагов, это был очень удачный вечер». Было два часа сорок пять минут, то ли ночи, то ли утро. Мы сидели на нашей кухне в доме 35 по Портленд-Роу и постепенно приходили в себя. На плите варились яйца, тихо свистел закипающий чайник, пахло поджаренным хлебом. На кухне было светло, тепло, уютно. Радость возвращения домой омрачала, пожалуй, только стоявшая на рабочем столе призрак банка. Череп вел себя весьма оживленно, из облака плазма ухмылялась и подмигивало зеленое лицо. Правда, мы были в таком настроении, когда подобные вещи легко можно игнорировать. Мы с Локводом чувствовали себя, словно заново родившимися на свет. Прошло около двух часов с того момента, когда мы сумели добраться до берега и с благоговением ступили на грязную гальку южнее моста Таур. Затем, промокшие насквозь, целую вечность добирались до вокзала Чаррин Кросс и почувствовали себя живыми только после того, как переоделись здесь в сухое. Потом нам повезло поймать ночное такси, и вот вымытые, чистые, согревшиеся, мы сидим на своей любимой кухне, а все ночные страхи и переживания постепенно отступают прочь. Мы добрались домой раньше Джорджа, он еще не вернулся. Очевидно, с такси ему повезло меньше, чем нам. И все-таки, как ни крути, это успех. Сказала я, перекидывая с ладони на ладонь горячий тост, перед тем, как отправить его в рот. «Мы перехитрили Винкмана! Мы добыли зеркало Бикерстафа. Завтра можем отнести его Барнсу и закрыть это дело! А Кипс проиграл Пари, и это радует меня больше всего остального!» Локвуд тем временем просматривал документ, который мы выкрали из библиотеки агентства «Фитис» несколько часов назад. «Несколько часов? Мне казалось, что с того момента прошла целая вечность!» Признание Мэри Дьюлок мы предусмотрительно оставили в камере хранения на вокзале чарин кросс поэтому брошюрка не намокла и не утонула в Темзе. «Я обратила внимание, что ни Кипс, ни кто-то из его команды не дежурят больше на улице возле нашего дома», — заметил Локвуд. «Наверное, отступились после того, как мы проделали тот трюк с такси. Теперь только бы поскорее вернулся Джордж. Что-то он задерживается». «Наверное, не нашел водителя, который согласился бы везти его после того, как он поплавал в душистой лодочке Фло», — сказала я. «Идет пешком. Его шкафчик в камере хранения был пуст. Это значит, что до вокзала Джордж добрался целым и невредимым. А как он тащится пешком, известно. Будем ждать». «Верно». Лок вот отложил в сторону брошюрку и занялся яйцами. «А знаешь, я, между прочим, оказался прав насчет этих признаний Мэри Дьюлок. По большей части это бред собачий. Детский лепет об утерянных знаниях и поисках тайны творения. Так или иначе, десять лет проведенных в Диком Лесу не прошли бесследно для головки бедной старой Мэри». «В чашечку, пожалуйста». «Локвуд, как ты думаешь, тот человек на крыше, кто он?» «Не знаю». Но Винкман называл его Милорд, поэтому я думаю, мы сможем его найти. Локвуд протянул мне чашечку с вареным яйцом. Он какой-то богатый коллекционер, а может, современный бикерстав сующий свой нос туда, куда не следует. Кстати, бикерстав похоже, был настоящим монстром, если верить тому, что о нем пишет Мэри Дюлок. И если хочешь, сама посмотри, на третьей странице. Или на четвертой. Локвуд приступил к своему ужину или завтраку, а я придвинула к себе признание. Внутри роскошного переплета с вензелем библиотеки агентства Фиттис было всего несколько страничек. На них собрание разрозненных, не связанных между собой абзацев. Возможно, кто-то скопировал их с оригинала, пропуская по ходу дела те фрагменты, которые показались ему слишком нудными или лишенными смысла. Как и сказал Локвуд, это были стенания по поводу судьбы несчастной женщины, заброшенной в дикие лесные дебри, да простанные, напыщенные философские рассуждения о смерти и загробной жизни, которых я не понимала. Впрочем, немногочисленные замечания Мэри Дюлок о Бикерстафе были связанными и содержательными. Их-то я и принялась вычитывать, постукивая ложечкой по вареному яйцу. Кем был Бикерстаф, чья проклятая тень висит надо мной все эти последние десять лет? хо Он был гением и самым большим нечестивцем, какого я когда-либо знала. Да, я убила его. Да, мы закопали его глубоко в землю, в железном гробу. Но стоит мне закрыть в темноте глаза, как я снова вижу его. Вижу выходящим из его лаборатории с мясницким ножом в окробавленной руке. Снова слышу его ужасный голос. вкрадчивый, умеющий убеждать. Инструмент, с помощью которого Бикерстов сделал из нас послушных его воли марионеток. «Ах, какими мы были глупцами, согласившись следовать за ним!» Он обещал открыть перед нами все тайны мироздания, просветлить наш разум, но в результате только погубил и привел на край безумия. После этого следовал абзац, в котором Мэри Дюлок рассказывала о том, корой каких деревьев и какими именно грибами она питалась в те годы, что провела в лесу Черти. Затем вновь о Бикерстафе. В нем всегда чувствовалось темное начало. Оно светилось в его волчьих глазах, прорывалось в виде гнева, который охватывал Бикерстаффа по малейшему поводу. Я не могу забыть, как он сломал луча на руку, когда тот уронил свечи, или как он сбросил с лестницы Мартимера. Не могу забыть. Да, мы ненавидели Бикерстафа и боялись его. Но его медовый голос умел завораживать, когда вкратчиво говорил нам о великом проекте, об удивительном приборе, который можно изготовить, если мы найдем мужество и силы для работы. В сопровождении своего слуги, коварного и злобного юноши, глаза которого были способны отчетливо видеть фантомов, он ходил по кладбищам, собирал там необходимые для создания прибора материалы. Юноша защищал его от злых духов до тех пор, пока Бикерстафу не удавалось заточить их в стекло. Бикерстаф говорил, что присутствие сразу нескольких духов придает прибору силу. И какую силу? Ту, с помощью которой зеркало способно проникать за грань нашего мира и позволяет немногим счастливцам, о ужас, о святотатство, увидеть небеса. Я подняла взгляд на Локвуда. «Чтобы ты не увидел сквозь зеркало Бикерстафа», — тихо заметила я. «Думаю, точно не это будет небесами». «Я тоже так считаю», — качнул головой Локвуд. «Знаешь, Люси?» Мы оказались правы насчет этого костяного стекла. Бикерстав со своими единомышленниками пытался увидеть то, что закрыто для всех нас. Они пытались заглянуть за границу смерти. Узнать, что происходит с человеком после нее. Бикерстав был безумцем. Они все были сумасшедшими. Включая вот этого нашего приятеля. Он указал кивком на плавающее в банке лицо. Призрак смотрел на нас. В его глазницах мерцали искорки отраженного света. Наш приятель улыбался. Широко и многозначительно. «Похоже, он сегодня в очень хорошем расположении духа», — заметила я. «Не перестает ухмыляться с той самой минуты, как мы вошли сюда». «Эй, Локвуд, послушай, о чем я подумала. Тот злобный юноша-слуга, о котором пишет дьюлок. Ты не думаешь, что наш приятель может быть...» «Кто знает», — ответил Локвуд и хмуро покосился на череп. «Не удивлюсь, если именно так и окажется». Он откинулся на спинку стула. Но, слава богу, зеркало теперь у нас, и никому его больше не видать. Сам-то Бикерстав в это зеркало не смотрел, это ясно. Для этого он использовал других. Поэтому неудивительно, что его призрак такой жуткий и злобный. Я очень рад, что ты сумела шарахнуть его рапирой по голове. Когда я услышала на кладбище его голос... «Сказала я. Он действительно был завораживающим, как пишет Юлок. Он гипнотизировал, мог уговорить тебя сделать все, что захочет, подчинить своей воле. Я думаю, этот голос заворожил и Джорджа с Джоплином, хотя они вряд ли действительно его слышали. Помнишь, как они стояли возле гроба? Именно как завороженные». «Да, идиоты». Локвуд взглянул на часы. «Люси, если Джордж вскоре не вернется, я начну волноваться. Тогда нам придется найти Фло и узнать, где они с Джорджем расстались». «Да придет, Джордж, никуда не денется. Ты же знаешь, как медленно он ходит». «О, послушай-ка». Я открыла последнюю страницу брошюрки. «Вот то, что мы искали. Последнее признание дьюлок». Я начала читать вслух. «Да, я его убила». «Считаю ли я себя убийцей?» «О, нет. Если когда-нибудь мне придется предстать перед судом, я буду утверждать, что это была самооборона». «Да, это была отчаянная попытка защитить и спасти свою собственную душу». «Эдмунд Бикерстафф был безумцем. Он угрожал моей жизни столь же явно, как если бы приставил нож к моему горлу. На моих руках его кровь. Но на мне нет вины за это. Уилберфорс умер. Мы все это видели. Он заглянул в прибор и погиб. Затем нас охватила паника. Мы расселись по своим экипажам и поспешили покинуть это проклятое место. Мы клялись никогда больше не встречаться с Бикерстаффом. Но доктор не мог нам этого позволить». Не прошло и часа, как он вместе со своим ужасным юным слугой был уже на пороге моего дома, и с ними был тот кошмарный прибор. Я боялась их, однако позволила им войти. Доктор был взволнован. Спрашивал, буду ли я молчать об обстоятельствах смерти несчастного Уилберфорса. Может ли он верить, что я стану держать язык за зубами? Несмотря на все мои заверения, он все больше приходил в ярость. Затем принялся угрожать мне и, наконец, заявил, что поверит только в том случае, если я посмотрю в стекло. В ту же секунду его слуга прыгнул на меня сзади и скрутил мне руки. Бикерстав вытащил из кармана ужасное стекло и встал с ним передо мной. Я лишь мельком, совсем мельком взглянула в него. Но этого хватило, чтобы мой разум помутился, а руки и ноги сделались холодными, как лед. Совсем этим необходимо было кончать. На столе лежал револьвер, оставшийся после моего отца офицера. Я вырвалась и схватила его. Прикрыв лицо от вцепившегося в меня Бикерстаффа, я закричала и выстрелила. Пуля попала прямо ему в лоб. Затем я выстрелила в слугу доктора. Но тот ловко увернулся, выпрыгнул в раскрытое окно и убежал. «Да простит меня Господь!» Я была очень огорчена, что слуга убежал. «Мне очень хотелось застрелить и его!» Я не стану описывать, как мы избавились от Доктора и его чудовищного творения. Достаточно сказать, что мы опасались, как бы нашу ошибку не повторили другие глупцы, вздумавшие искать знания, которые скрыты от людей с самим Создателем. Хочу лишь верить, что мы спрятали прибор достаточно хорошо, и он навечно останется там, куда мы его положили. Я закрыла брошюру и отложила ее в сторону. «Вот, значит, как все было», — сказала я. «Теперь мы знаем, как умер став. Его застрелила Мэри Дьюлок. Затем она же со своими друзьями тайно похоронила его на кладбище Кэнсел Грин. Мы разгадали эту загадку. Дело можно считать закрытым. Я взяла свою тарелку, собираясь положить ее в раковину. Но застыла, глядя на стол». «Может быть, местами Дьюлок слегка привирает?» Кивнул сидевший напротив меня Локвуд. Но здесь она попала в точку. Все хотят завладеть этим стеклом. Всех мучает вопрос. Что же можно увидеть в этом стекле? И никого не волнует, что она убивает любого, кто в него заглянет. Те коллекционеры на аукционе готовы были заплатить за стекло бешеные деньги. Барнсу тоже не терпится заполучить его. Джоплин умоляет, чтобы мы позволили ему хоть одним глазком взглянуть на это зеркало. Джордж мечтает поэкспериментировать с ним. Локфот чувственно усмехнулся. Джордж и Джоплин. Они так похожи друг на друга, правда? Даже очки носят одинаковые. Между прочим, я уже говорил тебе, что именно Джоплин украл подставку для стекла из гроба Бикерстаффа. Догадаться об этом несложно, ведь только Джоплин и Сандерс имели возможность зайти в церковь после того, как туда перенесли железный гроб. Сандерс эта подставка ни к чему, а Джоплин как раз такой человек, которому... Он оборвал себя на полусловие и спросил. «Люси, в чем дело? Что не так, черт побери?» Я, по-прежнему не отрываясь, смотрела на стол, на нашу скатерть для размышлений, покрытую заметками и рисунками. Эта надпись все время была у нас под самым носом, но я не удосуживалась прочитать ее. Теперь же, достаточно случайно, я это сделала, и кровь отхлынула у меня от лица. Так, во всяком случае, мне показалось. «Локвуд», — сказала я. «Что? Это здесь было раньше?» «Что? Да, этот рисунок здесь уже несколько месяцев». Удивляюсь, что ты раньше его не замечала. Я говорил Джорджа, чтобы он не делал таких набросков. От них у меня аппетит за завтраком портится. Что, думаешь, нам пора заменить скатерть? Я не про рисунок, замолчи! Я вот про эту надпись! Ушел повидаться с другом по поводу зеркала. Скоро вернусь, джи!» Мы с Локвудом уставились друг на друга. «Это, наверное, было написано несколько дней назад», неуверенно сказал Локвуд. «Когда именно?» Локвуд подумал и честно признался. «Не знаю». «Смотри, вот и ручка, которой это было написано, лежит прямо рядом с надписью». «Но это означает...» – заморгал глазами Локвуд. «Нет-нет, не может быть». «С другом», – сказала я. «Ты знаешь, кто этот друг, верно?» «Нет, Джордж не мог». Он вернулся сюда с костяным зеркалом и вместо того, чтобы дождаться нас, сразу вновь ушел. Повидаться с Джоплином. «Этого не может быть». Локвуд привстал со стула, и было такое ощущение, что он и сам не знает, что делать дальше. «Я не могу этому поверить. Я же ясно и строго запретил ему!» Я уловила вибрацию, слабую, очень приглушенную. Обернулась, чтобы посмотреть на призрак-банку. Внутри ее разливался ядовито-зеленый свет, и в нем корчилось от смеха призрачное лицо. «Он знает!» – воскликнула я. «Разумеется, знает! Он же все время был здесь!» Я поспешно отодвинула свой стул и подскочила к стеклянной банке. Повернула клапан на крышке, и тут же мне в уши вырвалось злобное хихиканье. — Потеряли кого-то? — гихидно спросил призрак. — Ну, дошло до вас, наконец, олухи. — Говори! — крикнула я. — Рассказывай, что ты видел! — Мне было интересно, сколько же времени вам понадобится, чтобы сообразить, что к чему? — сказал голос. «Поспорил сам с собой, что двадцать минут вам потребовалось вдвое больше. Два слепых крота и то быстрее вас догадались бы». «Что случилось? Куда ушел Джордж?» «Знаете, мне кажется, вашему маленькому Джорджу грозит опасность», — игриво заявил череп. Полагаю, он совершил большую глупость. Впрочем, после всего, что он со мной проделывал, лично я переживать из-за этого не собираюсь. Меня охватила паника. Я почувствовала, как напряглись онемели все мои мышцы. Я передала Локвуду слова призрака. Локву рванулся к столу, схватил с него призрак банку, приподнял и грохнул ею о стол так, что внутри банки взвихрилась плазма. Лицо внутри банки покачнулось, прижалось носом к стеклу. «Эй, нельзя ли полегче?» – прошипел призрак. Локвуд нервно пригладил волосы. «Прикажи ему говорить. Пусть расскажет все, что делал Джордж, иначе я, иначе мы!» «Ну что я? Что мы?» С издевкой спросил призрак. «Что вы мне можете сделать? Я давно уже мертв». Я повторила эти слова, затем щелкнула пальцем по банке. «Мы знаем, как ты не любишь тепло», – процедила я. «А значит, можем устроить тебе веселую жизнь». «Да», – добавил Локвуд. «Причем речь идет не о каких-то духовках. Мы отправим тебя в Клеркенвелл, в печь». «И что?» Презрительно ухмыльнулся призрак. «Ну, уничтожите вы меня. Вам самим от этого легче станет? И откуда вам знать? Может, я только о том и мечтаю, чтобы для меня все, наконец, закончилось?» Когда я повторила эти слова, Локвуд открыл рот, затем снова закрыл его. Человеку сложно понять желания и мечты призрака, так что Локвуд просто не знал, что ему ответить. а я знала. Я точно знала, чего хочет призрак. Знала, что было дорого ему при жизни. Знала, что продолжает привлекать его и после смерти. Я чувствовала. Знала так, словно это было мое собственное заветное желание. «Знаете, непосредственное общение с призраками не проходит бесследно. Кое-что откладывается в голове. Может, не так много, но все же». Я склонилась над банкой и медленно произнесла. «Любишь скрывать от нас свои маленькие тайны?» Иметь свое имя, например, или то, кем ты был когда-то. Хорошо, храни их. Нам они по большему счету неинтересны. Но мы достаточно хорошо знаем, чем тебя достать. Ты был одним из друзей Бикерстафа. Может быть, его слугой, может быть, нет. Неважно. Важно то, что ты разделял его мечты. Ты помогал ему делать то идиотское костяное зеркало, Ты хотел увидеть, как оно действует. Но почему? Почему тебе так страстно хотелось заглянуть за край смерти и узнать, что ждет человека там? Да потому, что ты боялся. Ты хотел знать наверняка, что смертью все не заканчивается. Что-то происходит и после нее. Хотел удостовериться, что после смерти не останешься один. Лицо в банке зевнуло, показав свои жуткие зубы. «В самом деле? Ты так думаешь? Лучше приготовь мне горячее какао и разбуди меня, когда оно будет готово!» «Правда заключается в том, — безжалостно продолжила я, — что тот же страх владеет тобой и сейчас. Ты по-прежнему ужасно боишься одиночества». «Вот почему ты постоянно болтаешь со мной. Вот почему ты все время строишь рожи. Тебе необходимо общение». Призрак бешено завращал глазами. Они закрутились у него, словно две карусели. «С тобой? Дай мне передышку. Если я захочу обсудить это, то выберу». «Что ты выберешь?» усмехнулась я. «Что ты вообще можешь? Ты кто?» Просто голова в банке. Ты никуда не можешь пойти и ничего не можешь сделать. Ты никто. Нет, мы не отправим тебя в печь, не станем тебя мучить. Но если ты не желаешь сотрудничать, я просто закрою крышку, запихну тебя в мешок и где-нибудь закопаю. Глубоко-глубоко, чтобы никто никогда тебя не нашел. И будешь там сидеть один. Вечно. Устраивает? «Вы этого не сделаете!» – сказал призрак, и впервые в его голосе сквозила растерянность. «Я нужен вам, не забывайте! Я редкостный призрак третьего типа! Такими меня бросаются! Я сделаю вас богатыми и знаменитыми!» «Плевать вы на тебя хотели! Наш друг нам дороже! Даю тебе последний шанс, череп! Выбирай!» «А я-то думал, что из вас только кабинс такой жестокий!» Призрачное лицо погрузилось глубоко в облако плазмы, сверкая оттуда на меня злыми глазками. «Хорошо!» Медленно произнес призрачный голос. «Хорошо! Я скажу вам! Только не думайте, что я так уж испугался ваших угроз! Просто хочу полюбопытствовать!» Что будет дальше и чем все это закончится? — Продолжай, — сказал Локвот, когда я передала ему слова призрака и сжал мою руку. — Отличная работа, Люси. — Ну хорошо, раз уж на то пошло, — проскрипел шепчущий голос. — Да, кабин был здесь. Пришел домой на час раньше вас. Принес в грязно мешке зеркало моего господина. Вскоре явился еще один тип. Маленькая серая мышь в очочках и с взъерошенными волосами. Я повторила эти слова, и мы с Локвадом обменялись взглядами. Джоплин, ясное дело. Задерживаться они не стали. Коротко переговорили друг с другом. Затем вместе ушли. Мешок забрали с собой. Мне показалось, что Кабин слегка не в себе. По-моему, он плохо соображал, что делает. В последний момент он вернулся и что-то написал на скатерти. Я бы сказал так. Кабинс все еще продолжал сопротивляться моему господину, а тот второй уже нет». Тот давно уже сбегся. «Продолжает сопротивляться кому?» Переспросила я, чувствуя холодок под сердцем. Призрак ухмыльнулся. Сквозь плазму сверкнули его зубы. «Мой господин разговаривал с ними. Это читается по их глазам. Особенно заметно у того, второго». «Ему ужасно хочется стать просветленным, но Кабинс тоже не совсем в своем уме». «А вы что, сами этого не замечали?» — хмыкнул призрак. «Наверное, никогда не обращайте на него внимания». Я не могла говорить. Перед глазами вновь вырос поднявшийся на кладбище фантом, и вновь он склонился над Джорджем. Снова в моих ушах зазвучал его бархатный, настойчивый голос. «Смотри, смотри, я исполню твое заветное желание». Я вспомнила Джорджа и Джоплина. Они оба стояли тогда перед железным гробом, как зачарованные. Я подумала о некоторых странностях, которые появились в поведении Джорджа после того случая на кладбище. Его милейс в доме Бикерстафа, его рассеянность, печаль в глазах, когда он говорил о зеркале. Я вспомнила все это и словно окаменела. Локвуду пришлось несколько раз окликнуть меня, прежде чем я смогла передать ему то, что услышала от призрака. «Мы знаем, что Джордж оказался под воздействием зеркала и призрака на кладбище», — хрипло сказала я. «Мы замечали, но не придавали этому значения». Бедный Джордж. Локвуд, какими же слепцами мы были. Ему безумно хочется исследовать это зеркало. В последнее время эта мысль не покидала его. А ты все ругал Джорджа, устраивал ему разборки. Да, разумеется, ругал, разумеется, устраивал. Локвуд, как и я, повысил голос. Потому что Джордж всегда такой. Вечно носится с какими-то реликвиями и прочим древним хламом. Как одержимый. Мы просто не могли ничего заметить. Лицо у Локвуда стало бледным, пепельным, плечи поникли. Ты действительно думаешь, что он находится под воздействием призрака? И призрака из зеркала. Будь Джордж в своем уме, разве он ушел бы из дома? Разве оставил бы нас одних? Нет, конечно, нет. Но даже если и так... Честное слово, Люси, я убью его. Вряд ли это потребуется, если они с Джоплином, два идиота, смотрят сейчас в зеркало. Да, ты права. Локвуд глубоко вдохнул. Где они могут быть? Давай думать. Не знаешь, где живет Джоплин? «Понятия не имею. Но, как мне кажется, большую часть времени он проводит на кладбище Грин. «Точно!» – прищелкнул пальцами Локвуд. «Причем не только на поверхности. В таком случае эта серая дрянь в его волосах вовсе не перхоть». Локвуд рванулся к двери цокольного этажа, проскочил в нее и громко застучал каблуками по железным ступеням, ведущей вниз лестницы. «Шевелись!» крикнул он. «Собирай снаряжение, все, что сможешь. Рапиры, вспышки, что только найдешь. И позвони, вызови ночное такси. Действуй, действуй!» Спустя десять минут мы снова сидели на кухне и ждали такси. У нас были рапиры, старые взятые стойки в тренажерном зале и два рабочих пояса. Тоже старых, настолько порванных и прожженных плазмой, что едва не расползались. Да, еще несколько мешочков с железными опилками, две соляные бомбочки и не единой магниевой вспышки. Увы, все они были израсходованы, потеряны или насквозь промокли во время нашего налета на Винклана. Оба мы взволновались, стоя переминались возле стола, в десятый раз перепроверяя наше снаряжение. Из призрак банки за нами с явным любопытством наблюдало зеленое лицо. По-моему, наш приятель оттягивался по полной программе. «Ну-ну, no, no. не буду вам докучать», — сказал призрак. «Просто пойду и лягу, баеньки». «Вы все равно не успеете спасти Кабинса!» «Заткнись!» — огрызнулась я. «Локвуд, что ты недавно сказала Джоплине?» «О серой дряни в его волосах!» «Я не поняла, что ты имел в виду!» «Это могильная пыль, Люси!» Ответил он, нервно постукивая кончиками пальцев по столу. «Могильная пыль из катакомб под церковью. Джоплин роется там, хотя катакомбы закрыты и находиться в них запрещено. Однако Джоплин постоянно спускается под землю, шныряет там в поисках старинных вещиц». А найдя что-нибудь необычное, прикарманивает. Например, штатив из гроба Бикерстафа. Локвуд в нетерпении выругался и задал риторический вопрос. «Ну где же это чертово такси?» Он нервно ходил по комнате. Я стояла неподвижно, а в голове у меня тем временем выстраивалась неумолимая и ужасная логическая цепочка. «Джоплин любит прикарманить все, что найдет». «Локвуд», — сказала я, чувствуя, как колотится у меня в груди сердце. «Да». Когда на днях нам позвонил Барнс, он сказал, что в каком-то музее есть мугальский кинжал. Точно такой же, что торчал в спине Карвера. Эти два кинжала могли быть парными. Помнишь, где был найден музейный кинжал? Помню. кивнул Локвот. На кладбище Мэйда Вейл, на севере Лондона. Верно. А когда к нам впервые пришли Сандерс и Джоплин и стали рассказывать о себе, они назвали место, где работали до Кэнсел Грин. Помнишь, что это за место? Это было? Локвот потрясенно посмотрел на меня. Это было кладбище Мэйдавэл. «О, черт!» «Я думаю, Джоплин нашел там два кинжала», — сказала я. «Один отдал, второй прикарманил». А недавно я невольно покосилась в холл, до сих пор не застеленный новым ковром и усыпанный солью. Под влиянием Бикерстафа и зеркала нашел применение второму кинжалу. Из банки долетел взрыв призрачного смеха. Наш приятель веселился». «Сегодня у меня самый лучший вечер с тех пор, как я умер. Видели бы вы сейчас себя? Ваша физиономии, это нечто!» «Никак не думал, что такое может быть», — прошептал Локвуд. «Джордж в гораздо большей опасности, чем мы предполагали». На улице прогудел клаксон подъехавшего такси. Я вскинула на плечо свой мешок. «Желаю хорошенько повеселиться». — сказал призрак. — Передайте от меня привет Кабинцу или тому, что от него останется. Он... — Погоди, что ты делаешь? Локвуд вытащил из угла рюкзак и уже засовывал в него призрак банку. — Причешись, — ядовито сказала я призраку. — Ты тоже едешь с нами.